Действие третье. Предстартовый отсчет. 4-11 апреля 1961 года. Меня неотступно преследует одна и та же мысль. Кого послать в первый полет? Гагарина или Титова? Трудно решать, кого посылать на верную смерть. Николай Каманин. Запись в дневнике От 5 апреля 1961 года. Глава 18. Балансирование на грани. 4 апреля 1961 года. Государственный департамент. Вашингтон. В 18.00 в Вашингтоне, когда Сергей Королёв был на пути на космодром в Тюратаме, Президент Кеннеди собрал секретную встречу в государственном департаменте, чтобы решить, что делать с Кубой. Лаосский котел по-прежнему тихо кипел в Юго-Восточной Азии, но приоритетом теперь стала Куба. Вопрос о том, санкционировать ли подготовленное и поддержанное ЦРУ вторжение в эту страну и устранение ее лидера Фиделя Кастро невозможно было уже откладывать». На протяжении нескольких часов, пока за окнами конференц-зала на седьмом этаже рядом с кабинетом госсекретаря Дина Раска темнело скучное, затянутое облаками небо столицы, 17 мужчин за столом выкладывали перед президентом возможные варианты. Позицию ЦРУ представлял в основном Ричард Биссел, 51-летний первый заместитель директора этой организации по планированию. Эта безобидная, на первый взгляд, должность на самом деле давала Бисселу огромные полномочия. Под его контролем находились по крайней мере 50 объектов ЦРУ по всему миру, а также сотни секретных операций, включая и программу использования самолетов-шпионов u 2 обеспечивших получение первых аэрофотоснимков ракетного полигона в Тюратами. Обаятельный и очень коммуникабельный выпускник Еля, Биссел был также, по его собственным словам, «акулой-людоедом и ястребом из ястребов». Теперь он убеждал президента поддержать вторжение. Один из сотрудников Биссела, советник ЦРУ, полковник Джек Хокинс, подтвердил, что бригада 2506, 1300 кубинских иммигрантов антикастровцев которых тайно финансировала и готовила ЦРУ в Гватемале, ждет и готова к действию. Биссел учел неоднократно высказанное замечание Кеннеди относительно того, что никто не должен увидеть за этим вторжением США и изменил один из ключевых пунктов плана. Первоначально планировавшееся место высадки было перенесено в более тихую и менее заметную точку на южном побережье Кубы в сотни миль от Гаваны, на три пляжа в местечке под названием Байя-де-Качинос или Залив свиней. Чувствительность Кеннеди к возможным обвинениям в причастности США к вторжению вынудила изменить и выбор воздушного прикрытия. Силам вторжения предстояло обойтись без поддержки современных реактивных истребителей США. Вместо этого кубинская бригада должна была довольствоваться поддержкой небольшого числа устаревших винтовых бомбардировщиков Б-26 времен Второй мировой войны, раскрашенных в цвета кубинских ВВС и управляемых кубинскими иммигрантами, чтобы подкрепить ложь о том, что это внутренний кубинский мятеж. Преимуществом нового места высадки в заливе свиней было еще и то, что неподалеку имелась взлетная полоса, достаточно длинная, чтобы поддержать выдумку о том, что именно здесь находилась база, откуда поднялись эти мятежные Б-26, хотя на самом деле они должны были вылететь из Никарагуа. Времени оставалось мало. Советы вооружали силы Кастро со скоростью, которая вполне могла обречь любое отложенное вторжение на неудачу. В порт Гаваны уже прибыли ящики с советскими реактивными истребителями МиГ-15, а кубинские пилоты, которые вскоре должны были сесть за штурвал этих самолетов, завершали обучение в коммунистической Чехословакии. Сами кубинцы с каждым днем становились все агрессивнее. Меньше чем за неделю до описываемых событий один из военных катеров Кубы перехватил американское судно, собственность компании Western Union, прокладывавшее телефонные кабели в международных водах между Майами и Барбадосом. Катер показал корму лишь после того, когда на сцене появился американский эсминец и отогнал его. Напряжение росло. В то самое утро, когда состоялось заседание в Госдепартаменте, «The New York Times» вышла с бросающимся в глаза заголовком на первой полосе «Куба предупреждена». Большинство участников совещания в Госдепартаменте открыто поддерживали позицию Биссела по вторжению, включая трех членов Объединенного комитета начальников штабов и министра обороны Роберта Макнамару. Мужчину профессорского вида в очках выпускника Гарвардской школы бизнеса, который к любому политическому вопросу подходил с позиции баланса прибыли и убытка. Устранение поддерживаемого советами Кастро в результате вторжения неамериканских кубинских эмигрантов, вторжение в котором жизни американцев не будут поставлены под угрозу, а вовлеченность Америки невозможно будет доказать, Смещала баланс в сторону доходов, и именно этот бесстрастный аналитический вывод Макнамара пытался продвигать. Кое-кто из присутствовавших в конференц-зале не был так уверен в пользу вторжения, в том числе госсекретарь Дин Раск, пассивная, почти безликая фигура, которую иногда пренебрежительно называли «молчащим секретарем». Раск был известен своей нерешительностью и теперь, судя по всему, тоже не мог ни на что решиться и высказываться не стал. Только пара человек оказались против вторжения. Одним из них был сенатор-демократ от Арканзаса Уильям Фулбрайт, позже ставший активным противником Вьетнамской войны. Он заявил, что план ЦРУ — это откровенная, морально-сомнительная авантюра и произнес, как написал позже специальный помощник президента Артур Шлезингер, смелую, традиционную американскую речь — благородную, разумную и сильную. Другим несогласным был сам Шлезингер, но он ничего не сказал. Кеннеди закончил встречу голосованием. Почти все с энтузиазмом или с неохотой выступили в пользу операции. Адельф Берл, сотрудник Госдепартамента и специалист по Латинской Америке, начал произносить витиеватую речь, но Кеннеди прервал его и велел просто проголосовать. Берл так и сделал Я бы сказал «погнали». Когда результат голосования стал ясен, президент напомнил всем, как важно, чтобы вторжение выглядело как внутреннее восстание, а американцы в глазах всего мира остались чистыми. Затем он встал. Когда сенатор Фулбрайт вышел из конференц-зала, Кеннеди обратился к нему. «Вы единственный в этой комнате, кто теперь сможет сказать «я же предупреждал вас». Жребий был брошен». Тем не менее, Кеннеди оставил за собой право отменить вторжение в любое время, но не позже, чем за сутки до начала операции. Несмотря на только что проведенное голосование, он не хотел пока связывать себя обязательствами. Он, казалось, разрывался между желанием заменить Кастро на кого-нибудь более демократичного и дружественного по отношению к США и страхом угодить в сомнительный и потенциально опасный переплет, особенно с СССР но у него, как писал Шлезингер, была громадная вера в свою удачу. До сих пор удача его не оставляла. Вопрос был в том, не изменит ли она ему в этот раз. Пока же была назначена предварительная дата операции. Первоначально она была запланирована на 5 апреля, потом на 10, и вот теперь на 17 апреля, через 13 дней после описанного совещания. Иными словами, Начало операции укладывалось в те же временные рамки, в которые Королёв только что пообещал Президиуму ЦК КПСС запустить человека в космос. В Москве, где время опережает Вашингтонское на 8 часов, было раннее утро следующего дня. Сильный снегопад накрыл город, сводя на нет весеннюю оттепель, слегка приободрившую столицу в последнюю неделю. Снег валил всю ночь, покрывая ковром улицы и превращая серый город в белоснежный. Каманин был в Москве и видел все это. Он поднялся задолго до рассвета, чтобы закончить последнее приготовление к долгому перелету в Тюратам с шестеркой космонавтов, как только что приказал Королев. Его жена Муся тоже встала, чтобы приготовить ему завтрак. Расставаться с Мусией всегда было трудно, а в последнее время делать это приходилось слишком часто. Но на этот раз все ощущалось иначе. Возможно, из-за того, что ожидалось впереди. «Дело, ради которого я расстаюсь с ними», написал Каманин в тот день в дневнике, «захватило меня целиком». Когда рассвело, он был уже в пути на военный аэродром «Чкаловский», рядом с которым жили космонавты и на котором проходили их тренировки в условиях невесомости на специальных самолетах. Все еще захваченный значимостью момента, посидевший солдат выдает свою поэтическую струнку, пока его машина ползет через неподвижный белый город. Ранним утром Москва пустынна и, пожалуй, наиболее привлекательна. Каменный мост, Манежная площадь, Большой театр площадь Дзержинского, улица Кирова, вокзалы, сокольники. Все это очень знакомо и как-то по-новому дорого. Восходит багровое солнце, быстро бегут обрывки облаков, их становится все меньше и все больше открывается голубого неба. День, судя по всему, будет хорошим. Герман Титов в Чкаловском, в своей квартире на пятом этаже, тоже закончил собирать вещи и прощался с женой Тамарой. Они всегда были близки, но за те несколько месяцев, что прошли после смерти их малыша, сблизились еще сильнее. Как всегда, она знала все, что знал он, точно так же, как 15 месяцев назад она знала про медицинские тесты и как с самого начала знала о той странной и опасной профессии, которой ее муж посвятил себя. «Мне кажется, я лучше остальных жен понимала, что происходит», рассказывала она много лет спустя. Он делился со мной всем. Всем, кроме одного, того, чего он и сам не знал. Он сказал мне, что никто еще не знает, кто это будет. Никто из ребят не знает. А потом он улетел. И я подумала про себя, Боже упаси, чтобы это был он. В квартире за стенкой Гагарин тоже прощался с семьей. Женой Валентиной и двумя дочерьми. Еленой, без малого двух лет, и Галиной, которой еще не исполнилось и месяца. До самой своей смерти в 2020 году Валентина почти не давала интервью ни историкам, ни журналистам. Но один русский журналист, Ярослав Голованов, все же сумел за много лет завоевать ее доверие и стал в конечном итоге одним из очень немногих, с кем она согласилась поговорить. Валентина рассказала ему историю отъезда мужа тем ранним утром. Историю, которой она прежде не рассказывала никому. Вот как ее пересказывает Голованов. «Береги девчонок, Валюша», — сказал он тихо, и вдруг как-то очень по-доброму посмотрел на меня. В ту ночь мы говорили о разном и не могли наговориться. Утром он еще раз осмотрел свои вещи, не забыл ли чего. Щелкнул замком своего маленького чемоданчика. Юра поцеловал девочек, крепко обнял меня, — Я вдруг почувствовала, какую-то слабость и торопливо заговорила. «Пожалуйста, будь внимателен, не горячись, помни о нас». И еще что-то не связанное что сейчас трудно вспомнить. Юра успокаивал. «Все будет хорошо, не волнуйся». И тут меня словно обожгло. Я спросила о том, о чем, наверное, не должна была спрашивать тогда. «Кто?» «Может быть, я, а может быть и кто-нибудь другой». «Когда?» Он на секунду задержался с ответом. «Всего на секунду?» 14 Это я уже потом поняла, что он назвал это число только для того, чтобы я не волновалась в канун действительной даты. На тот момент предварительной датой полета считалось 10 или 11 апреля. Но Каманин проинструктировал всех шестерых космонавтов и велел сказать женам, что это будет 14 -го. Именно по той причине, которую приводит Валентина. Всего было три самолета, небольших винтовых Л-14, ожидавших на засыпанной снегом самолетной стоянке на Чкаловском. Космонавты были слишком драгоценны, чтобы потерять их всех в случае катастрофы, поэтому «шестерку» разделили пополам. В одном самолете должен был лететь Герман Титов вместе с невозмутимым Андрианом Николаевым и Валерием Быковским — который заменил Варламова в передовой шестерке из-за его травмы во время купания предыдущим летом. Гагарин, Григорий Нелюбов и Павел Попович должны были лететь в другом самолете. К ним присоединились Каманин и доктор Владимир Ездовский, властный начальник отделения в Институте авиационной космической медицины. Ездовский должен был возглавить на космодроме медицинскую команду. Его голос был решающим. Того, кто отправится, в конце концов, на ракете в космос, сначала должны были признать стопроцентно здоровым, и не только физически. Этой команде предстояло также провести тщательную психологическую оценку выбранного кандидата, прежде чем ему разрешат лететь. Третий самолет предназначался для врачей и медсестер Ездовского и дополнительных съемочных групп, которые должны были зафиксировать события следующих дней и создать тщательно отредактированную версию для потомков, если, конечно, все пройдет успешно. Владимира Суворова среди них не было, он уже находился на Тюратаме, поэтому снимали «шестерку космонавтов» перед отправлением его коллеги. Сегодня, 60 лет спустя, в московском архиве хранятся отдельные части цветной пленки, запечатлевшей этот момент. Космонавты позируют под крылом одного из самолетов, стоя на свежем снегу в шинелях и улыбаясь в камеру на утреннем солнце, как молодые люди, фотографирующиеся перед отпуском. Сцена длится недолго. Объектив камеры опускается вниз, и съемка внезапно обрывается. После этого они сели в разные самолеты и взлетели с 15-минутным интервалом. В прошлый раз, когда космонавты летели на Тюратам три недели назад, они останавливались на ночь на полпути в Куйбышеве, но на этот раз сильным попутным ветром, помогавшим им двигаться на юг, они преодолели 2500 километров за один прием. Пленки, отснятые во время перелета, тоже сохранились и донесли до нас еще несколько коротких моментов. Каманин за шахматной партией погружен в любимую игру. Он выглядит свежо и подтянуто, несмотря на ранний подъем. Редеющие волосы аккуратно причесаны. На форме генерал-лейтенанта — внушительная коллекция наград. Он играет с Поповичем, пока Нелюбов рассматривает карту маршрута. Что-то в выражении лица Нелюбова перекликается с Каманинской оценкой его характера, которую многие разделяли. Может быть, легкая недовольная гримаса Слабый изгиб губ свидетельствует о той надменности, которую Каманин отмечал в своем дневнике. И здесь же Гагарин. В одном сюжете он сидит в кресле второго пилота и пробует управление. Редкое удовольствие для него и для любого другого космонавта, поскольку им редко выдавался, если выдавался вообще, шанс полетать самостоятельно, в отличие от американских соперников с их сверхзвуковыми реактивными самолетами предоставленными НАСА. Гагарин внезапно оборачивается, чтобы улыбнуться оператору. Его улыбка, как всегда, ослепительна. Кажется, что камера задерживается на нем чаще, чем на остальных, и также происходит с Титовым в другом самолете. Тот изучает карту, болтает с Быковским, но чаще всего смотрит в иллюминатор, и его симпатичное лицо откровенно задумчиво. Все последнее время и сейчас, когда я пишу эти строки, признается Каманин в своем дневнике в тот же день 5 апреля, меня неотступно преследует одна и та же мысль. Кого послать в первый полет, Гагарина или Титова? И тот, и другой — отличные кандидаты, но в последние дни я все больше слышу высказывания в пользу Титова, и у меня самого возрастает вера в него».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 Но новый полет и имя первого космонавта человечество не забудет никогда, а второй и последующие забудутся так же легко, как забываются очередные рекорды. У меня есть еще несколько дней, чтобы окончательно решить этот вопрос. Это решение зависело не только от Каманина, хотя он и руководил подготовкой космонавтов. В процессе выбора участвовали другие, в первую очередь Королёв, который в настоящий момент ожидал их на Тюратаме. И главное, была еще советская политическая иерархия, участие которой в этом вопросе было важным до чрезвычайности. Перед отлетом на Тюратам начальник Центра подготовки космонавтов Евгений Карпов отвез альбом фотографий в оборонный отдел ЦК КПСС. На фотографиях были гагарины титов. Ни любого, стоит заметить, не было. В форме и в гражданской одежде. Как описывает журналист Голованов, это было первым шагом в извилистом и удивительно советском пути к вершине. Фотографии Юры и Германа Евгений Анатольевич Карпов возил в оборонный отдел ЦК, показывал товарищам, писал Голованов. Все молча и очень серьезно разглядывали портреты, переводя глаза с фотографии военной на фотографию цивильную и обратно. Кандидаты были сняты в двух вариантах. Потом Иван Дмитриевич Сербин показал эти фотографии Фролу Романовичу Козлову, секретарю ЦК, тогда второму человеку в государстве. Потом Фрол Романович понес их Никите Сергеевичу. Тот посмотрел и сказал... «Оба парня отличные, пусть сами выбирают». Если это правда, то Каманину легче не стало. Конечно, могло быть и не так. Сын Хрущева Сергей позже утверждал, что Хрущев никаких фотографий не видел и опровергал всю эту историю как одну из байк обычно с годами бурно разрастающихся вокруг знаменательных событий. Так или иначе, Почти невозможно поверить, что этот окончательный, принципиально важный выбор все еще не был сделан, особенно если провести параллель с ситуацией у астронавтов Меркьюри. Не сделан даже сейчас, всего за неделю или около того до момента, когда кто-то из космонавтов должен отправиться в космос. Возможно, сама масштабность решения заставляла откладывать его до последнего момента. Но особенно тяжким ожиданием было для Гагарина и Титова. Они были близкими друзьями, делившими трагедии и минуты откровенности, и одновременно самыми амбициозными соперниками, которые стремились получить один и тот же невероятный приз. Но первым мог быть только один из них. Теперь, когда все три самолета в тот же день ближе к вечеру сели в тюратами, их пассажиры оказались в мире, очень далеком от московского снега. На космодроме вовсю бышевала короткая весна. Степь, куда ни посмотри, пылала тюльпанами. Зрелище было великолепное, но Каманин по-прежнему чувствовал себя подавленным. В его голове по-прежнему крутился один и тот же вопрос. Он вернулся к нему почти в последних словах своей дневниковой записи за тот день, пытаясь оценить,